Глава тринадцатая. Лайра Ноэро. Я бежала, не оглядываясь, боясь, что сейчас меня нагонят, сорвут с лица маску, и весь Кальдероку узнает, что я не та, за кого себя выдавала. И самое ужасное, во мне есть магия. Да еще какая! До сих пор казалось, будто между ладоней, наливаясь силой и яростью, зарождается пламя. Это одновременно было и жутко, и прекрасно. В общем, я не знала, что думать, а главное, что чувствовать. Страх смешался с радостью, и чего уж себя обманывать гордостью за то, что я переплюнула даже Нейла с Ронаном. Конечно, если бы Дермонт вовремя не вмешался, последствия могли быть печальными, в первую очередь для меня. Но ведь все обошлось? Обошлось. И сейчас тоже обойдется. Надо только найти укромное место, чтобы успокоиться». К счастью, залы и коридоры были пустынны, и единственное, что нарушало сонную тишину, это шорох дождя за окном и эхо моих шагов. В галерее, очень похожей на ту, что вела в столовую, только без витражей, я заметила ряд арочных ниш. Некоторые пустовали, в других угнездились мрачного вида доспехи. Юркнув в одну такую нишу, в ее прохладу и полумрак, я скользнула на пол, И тренировочное обмундирование. Опустив взгляд на руки, горько вздохнула. Иллюзия полностью не исчезла, но частично стерлась и теперь представляла собой жалкое зрелище. То тут, то там виднелись фрагменты моих собственных пальцев, и на тонких родных кистях более смуглая кожа рифера отпечаталась некрасивыми пятнами. Ну да ладно, сейчас исправим. «Оказалось проще подумать, чем сделать. Если утром на создание иллюзорной оболочки потребовалось совсем немного времени, то сейчас я билась над нею добрую четверть часа и нишу покидала, едва не падая от усталости. А ведь занятия еще не закончились, и если в расписании первогодок стоит еще какая-нибудь тренировка, я лучше сдамся добровольно или притворюсь больной. А что идея?» Не знаю, пройдет ли, но вариантов у меня не то чтобы много. Хвала духам, срочно заболевать не пришлось. Бриан, обнаруживший меня под дверями своей комнаты, сказал, что занятия по боевым искусствам отменяются. Преподавателя, к которому я испытывала особенно сильные чувства, в данный момент в академии не было. «Словами не передать, как я рад!» делился эмоциями кадет, отпирая дверь. «После каждого занятия с Эскорном» «Мне хочется сдохнуть. Надеюсь, он быстро не вернется». «И да, куда это ты умчался?» «Дермонт очень злился. Лучше не попадайся ему пока на глаза». Я кивнула, и в который раз мысленно проворчала, что если бы Вейнанд не уехал, ничего бы этого не было. Собиралась еще добавить какое-нибудь крепкое словечко, но, переступив порог комнаты, мгновенно забыла и об эскорне, и о крепких словечках. Хотя нет, Последние, наоборот, завертелись на языке. «Эшвар, ты что здесь устроил?» Утром в спальне Бриана был идеальный порядок, а сейчас, наверное, свинарник, и тот выглядит аккуратнее. Фамильяр перевернул в комнате каждую вещь, каждый предмет. Что можно было разбить – разбил. Что можно было распотрошить – распотрошил. Например, подушки, из-за чего пол, письменный стол и даже подоконник укрывали невесомые перья. Местами белоснежные, местами и сине-черные, Потому что эта маленькая зараза перевернула чернильницу. Хранитель, или скорее уничтожитель и потрошитель, тоже успел испачкаться. А это значило, что мне придется отмывать ему рога и лапы, оттирать огненные перышки на крыльях и на недовольно надутой морде. Боюсь, меня сейчас и отсюда выставят. Я бы себя с таким разбойником точно выставила». «Эшвар, не хочешь объясниться?» Я уперла руки в бока, грозно глядя на вандала, непонятно каким образом умудрившегося забраться на полку с книгами и оставившего свой след чернильный на покрывале Бриана. «Ну, это... Оно просто так само получилось». Кашлянул вредитель, стараясь не встречаться взглядом с шокированным кадетом. «Мы слегка повздорили». Продолжил он оправдываться, а немного подумав, добавил. «Другими словами, не сошлись характерами». Только тут я заметила несмело выглядывающего из-под кровати Феникса. Невероятной красоты создания в огненно-красном оперенье робко и виновато смотрела на своего хозяина. Сразу видно раскаивается – Я таких взглядов от Эшвара никогда не получала. Рифа это это кто? Отмерев растерянно пробормотал Бриан. А на кого по твоему мальчик я похож? Проворчал фамильяр и, спрыгнув с полки на кровать, важно выпятил свою чернильную грудь. Я хранитель древнего и прославленного рода Наэра, сильнейших чаровиков империи. Но почему он? Э... Такой, продолжал недоумевать кадет. «Ты хотел сказать, урод?» Нежным, совершенно невинным голосочком пропела хранительница Торнвилла. «Милая птичка!» «Эшвара наказали за служение отступницы», — объяснила я, опускаясь перед фамильяром на корточки. «Ну вот что мне теперь делать с этим героем?» «Отступницы?» — переспросил кадет, но быстро сообразил, о ком речь. «Это которая...» «Ах, тогда все понятно». Присев на край кровати, он машинально коснулся пальцами хохолка своей красавицы и с сочувствием посмотрел на Эшвара. «Кажется, пожалели, а значит, выгонять не будут». Из-за бабули Мэв тогда чуть всех на эра не уничтожили. Помиловали только потому, что в нашем роду хотя бы изредка рождались хроновики. Умение управлять временем — очень редкий дар, которым обладают единицы — В Эргандере, если мне не изменяет память, всего один хроновик и уже в достаточно преклонном возрасте. С ним я имела возможность познакомиться. Помню, когда нам с Рифом было по 10, в Кроувер явились червяки из столицы во главе с Шейром Вентурой. Хроновику было велено проверить, появились ли в нас зачатки силы предков. Проверка не оправдала ожиданий имперских червяков. Ни в одном из нас не было замечено даже крошечные искры хронового дара. «Универсалы!» — заявил Вентура уже в те далекие времена седой старик, тяжело опирающийся на трость и слоновой кости. Иллюзорная магия тогда во мне еще не пробудилась, а девочка-универсал для империи не представляла никакой ценности. Обо мне тут же забыли, да и Рифер перестал быть таким уж интересным. «Не расстраивайтесь, Шейр Наэра. Возможно, у вашего сына еще проявится скрытый дар. Нужно подождать». Уже садясь в карету, обнадежил старик, хмурого и мрачного, явно разочарованного рифом, фельдмаршала. «И будем надеяться, что он все же хроновик. Иллюзоров в Империи и без Наэра хватает». «Создание иллюзий — способность интересная, — но не настолько редкая, чтобы представлять для правителя особую ценность, поэтому нас оставили в покое. Я даже надеялась, что навсегда, но появление Эскорна разрушило все надежды. «Интересно, в кого меня превратят после того, как узнают...» Фамилья рассекся и, быстро взглянув на меня, неприязненно покосился на девочку Феникса. «И как зовут это чудесное создание...» Ласково улыбнувшись, обратилась я к ней. «Саная!» — нежно пропела чудо-птица, хлопая длинными огненными ресницами. «Не повезло тебе, мальчик, с хранителем!» — поделился мнением Эшвар. На что я лишь негромко хмыкнула. «Тут еще вопрос, кому не повезло, с каким хранителем?» «Ты никогда до этого не навещал Рифа!» Продолжая с интересом рассматривать цыпа, проговорил Бриан. По крайней мере, я тебя в Академии не видел. Обстоятельства изменились. Коротко ответил он и, нетерпеливо взмахнув цыплячьими крыльями, потребовал. Ну что, деточка, поможешь отмыться? Сначала комната, а ты потерпишь. Украдкой погрозив Эшви кулаком, я стала оглядываться по сторонам, мысленно прикидывая, за что браться в первую очередь. Бриан, прости, Эшвар порой бывает несдержан и... Это я-то не сдержан. Да я кремень и гранит в одном совершенном теле. В отличие от этой... Этой... Пернатой истерички. А нечего было заявляться сюда и с порога командовать. Огрызнулась райская птица. Это вообще комната Бриана. А вы здесь. Хватит, Саная. Перебил ее парень, добавив строгости во взгляд и голос. Вместо того, чтобы быть гостеприимной, ты повела себя очень некрасиво. «Вот узнает отец!» Птица тут же притихла. Не знаю, кто у Бриана отец, но было видно, что хранительница его боится. Вместе нам удалось вернуть комнате первозданный вид. Пришлось бежать к коменданту за чистыми простынями, подушками и дополнительным комплектом постельного белья для меня. К сожалению, времени на банные процедуры с Эшваром уже не осталось. Нужно было обедать и возвращаться на занятия. «Вечером с тобой закончу», — сказала я. Чувствуя, что голова раскалывается от усталости, я побрела за новым другом в столовую. Возможно, еда хотя бы немного поможет восстановиться и придаст мне сил. День в академии тянулся невыносимо медленно. За обедом я, конечно, немного отдохнула, но недостаточно, чтобы быть способной свернуть горы. Боюсь, в таком состоянии я даже камень поднять не смогу, не говоря уже о том, чтобы что-то там свернуть. Почему я об этом думаю? Да его знает. В голове после богатого на события дня, если честно, был полный бардак. Похоже того, что мы застали в комнате Бриана. После занятий, хвала духом одной лишь теории, я отправилась к озлобленной троице за вещами брата. Когда вошла, Ронан, Нейл и Лоунард сидели за столом, и о чем-то негромко переговаривались. «Все-таки вспомнила о своих тряпках», — ядовито бросил Киернан. «А сестре? Или о ней еще не изволил вспомнить?» — подхватил Ронан. «Она с ума сходила от переживаний, пока ты дезертировать собирался». В тот момент я испытала двойственное чувство. С одной стороны, хотелось швырнуть в парня сапогом, одним из тех, что ровным редком, стояли возле входа и благоухали так, что приходилось дышать через раз. С другой, было приятно, что Ронан беспокоится о сестре бывшего друга, то есть обо мне. «Я отправил к ней хранителя». «Вообще, Эшви я отправила не к себе, что вполне логично, потому что меня там нет, а к Мори с наказом ее успокоить, заверить, чтобы не переживала и продолжала говорить баронессе, что Наэра мучается в гостевых покоях мигренью». Мама бывала днями, с постели не вставала и во время самых сильных приступов никого даже видеть не желала. Вот и я такая же. Валяюсь себе в кровати, никого не трогаю и не хочу, чтобы меня трогали. Образ, возникший в сознании, я в постели, нежусь, отдыхаю, ненадолго увел меня из академической реальности. Вернул в нее голос Лоунарда, в котором звучали примирительные нотки. «Да ладно вам, парни!» «Нейра оступился, с кем не бывает?» «Риф, можешь оставаться. Лично я не против». «И всю ночь дышать сапожными ароматами?» «Да я лучше буду ночевать в подвале». «С кем не бывает?» – ощетинился Ронан, чем-то напомнив мне Эшвара во время самых страшных приступов гнева. «Со мной такого никогда не было и не будет». «И со мной тоже», – поддакнул Нейл. «Ты, Риф, трус и слабак». «Сдался, не проучившись и двух месяцев. А трусам и слабакам здесь не место». «Угу, только вонючим кадетам». «Ну, раз не место, тогда я пошел». Больше не глядя в сторону классических образчиков военной элиты, я подхватила сваленные прямо на пол вещи брата и шагнула обратно к выходу, когда меня настиг голос Ронана. «Не забудь про свидание на кухне». Я тут же напряглась, не сообразив, что за свидание, и почему меня на него приглашают. А потом вспомнила о наказании и едва не застонала. Духи, на уборку меня уже просто не хватит. Только Эшвара закончила купать, а теперь еще и кастрюли драить и полы оттирать. К слову, посещение крыла, в котором располагались служебные помещения, оставило в моей душе неизгладимый след. Или скорее шрам, который никогда не затянется. В Кальдероке не было отдельных ванных комнат. По крайней мере, все кадеты мылись вместе, не стесняясь чужой ноготы. Иллюзия, конечно, надежно скроет мою девичью фигуру. Но от одной только мысли снять одежду перед десятком мужчин, волосы на голове вставали дыбом. Да и в том, чтобы созерцать голые мужские тела, тоже приятного мало. В общем, решила пока что ходить грязной. Вон другие источают не самые приятные ароматы, и ничего страшного. И я тоже буду источать. После ужина, вкуса которого я почти не почувствовала, такой была уставшей, настало время отбывать трудовую повинность на кухне. Зарона нам шла, еле перебирая ногами, и продолжая думать о кровати, а еще о горячей ароматной ванне. Чтобы свечи повсюду и мои любимые благовония... «Нежная пена и мягкий, расслабляющий полумрак». «Я что, вдруг стал прозрачным?» Обернувшись, рыкнул Сандер. Погруженная в мысли о несбыточном, я не заметила, что кадет остановился и врезалась ему в спину. «Извини», — буркнула, выглядывая из-за его плеча. «Но лучше бы этого не делала. Несколько крутых ступеней вели в просторную кухню, явно нуждающуюся в уборке» очень сильно нуждающуюся. Как же сильно в тот момент мне захотелось снова стать лайрой. От вида грязных тарелок, неровной горкой возвышавшихся на длинном столе, даже потемнело в глазах. Пол, выложенный светлыми плитами с цвета рисунком, явно нуждался в помывке, а печь, огромный черный монстр, была вся в жировых потеках. «А, наказанные!» Явно обрадовалась нашему появлению краснощекая дородная дама, первая представительница слабого пола, которую я повстречала в Кальдероке. Хотя насчет слабого можно было поспорить. Повариха выглядела внушительно. Одни ручищи, грозно упертые в бока, чего стоили. Своей широкой грудью, уверена, она могла бы запросто размазать по стенке даже эскорна. Высокий, чуть примятый с одной стороны колпак добавлял ей роста, а пышная юбка с заткнутым запоем пояс передником — лишних объемов. Даже в образе рифа я вдруг почувствовала себя рядом с ней совершенно маленькой и незначительной. «Шейла Милнс, мы в вашем полном распоряжении!» — вытянулся в струнку, как при каком-нибудь генерале Сандер. Сразу видно, кто здесь заправляет. «Вы одни?» «Спросила повариха». «Увы», вырвалась у меня вместе с тяжелым вздохом. Кухарка кивнула, а потом довольно расторопно для своих габаритов пересекла кухню и, поманив нас скорее заходить внутрь, закрыла дверь на засов. «Голодные», неожиданно огорошила вопросом. «Мы ведь только поели», начала было я, но Ронан перебил. «Я бы не отказался от добавки. Гороховая каша и баранина». «Были сегодня особенно вкусными». «Это вы еще моих фаршированных цыплят не пробовали, которых я для ваших наставников готовила». Довольно улыбнулась повариха, а потом воскликнула. «Ну, чего же вы стоите? Проходите! Кому цыпленочка?» «А что здесь происходит?» Окончательно растерявшись, пробормотала я. Пробормотала тихо, но Шейла Милнс все равно услышала. «А тебя ко мне еще не посылали», оглядывая меня с головы до пят, от чего я немного занервничала, сказала она. «Рифер Шейла, Рифер Наэра!» скороговоркой произнесла имя брата. «Так вот, Рифер, мой мальчик, у меня для тебя два задания. На выбор». Кухарка хитро улыбнулась. «Или моешь посуду, или ешь и хранишь мой секрет». «По-хорошему, ему бы до утра посуду драить», — усмехнулся Ронан, за что Шейла на него цыкнула. «Помучить его еще успеют, но только не на моей кухне». Окончательно сбитая с толку всем происходящим, я послушно опустилась на лавку, а спустя пару минут передо мной уже красовалось безумно вкусно пахнущее мясо цыпленка, фаршированного овощами, и та самая гороховая каша, которая так понравилась Сандору. Кадет тут же набросился на угощение, и я вдруг почувствовала, что совсем не против попробовать еду наставников. После первого кусочка едва не захлебнулась слюнями, а когда Шейла Милнс еще и налила нам по полбокальчика горячего вина с медом и пряностями, на секунду подумала, что попала в сказку. Согласна, чтобы меня так каждый день наказывали. «А кто убирать будет?» спросила с набитым ртом и потянулась за ячменной лепешкой с тимьяном, пока от нее еще хоть что-то осталось. Ронан времени зря не терял, уничтожал все, до чего мог дотянуться. За это не переживай, ответила повариха и кивнула в сторону двери. Подозреваю, что за ней находилась подсобка с орудиями пыток, ну то есть совсем необходимым для уборки. Неожиданно за дверью громыхнула заставив меня невольно вздрогнуть. Ронан покосился в мою сторону и усмехнулся. «Что там?» «Подарок одного из выпускников. Чаромастера». На губах у поварихи появилась по-матерински теплая улыбка с толикой гордости. «Хороший парень, башковитый. Стольким кадетам облегчил жизнь». За дверью продолжало громыхать, а вскоре та с тихим и немного зловещим скрипом отворилась, являя моему ошеломленному взору, странное существо, сконструированное из металла. Длинные тонкие руки с пальцами на шурупах, не менее длинные ноги, узкое туловище и металлическая голова. Ни о каких чертах лица не было речи, но там, где должны были быть глаза – Поблескивали два оникса, заряженные силой чаровика. «Эрик назвал его роботом, а я зову Орли», проговорила Шейла с нежностью и лаской, глядя на творение одного из выпускников Кальдерока. Творение это, не теряя времени, легко подхватило целую башню из грязных тарелок и понесло в мойку, после чего стало быстро и ловко мыть каждую. «А ведь на роботе этом не видно ни ржавчинки», Видно, что Шейла Милс за ним ухаживает. Пока мы ели, Орли успел перемыть все тарелки, после чего с не меньшим энтузиазмом взялся за печь. Почистил зольник и топку, отполировал дверцу духовки и бак для нагрева воды. Расставив чистую посуду по шкафам и буфетам, стал подметать пол. Не прошло и часа, как кухня блестела. А я чувствовала себя беременным тюленем. Так много, наверное, в жизни не ела. Славки поднималась нехотя и до лестницы шла, тяжело переставляя ноги. «Не забывайте, никому ни слова о Борли!» В который раз напомнила нам добрая Шейла и отпустила отдыхать. Пока поднимались с Ронаном наверх, не сказали друг другу ни слова. Прощаться тоже не прощались. Кадет просто свернул в свой коридор, даже не удостоив меня взглядом. «Я была слишком уставшей, чтобы снова на него обижаться». Радуясь, что невыносимо сложный день закончился, побрела дальше, думая о том, как сейчас нырну под одеяло и сброшу иллюзию, которая уже просто душила. Сейчас. Еще немного. В следующее мгновение кто-то грубо схватил меня за руку, толкнул к стене и сжал плечи с такой силой, что я чуть не завопила. Не сделала этого лишь потому, что страх сковал горло. Надо мной в полумраке возвышалась внушительная мужская фигура, не мне ничего хорошего. Секунды тишины до того, как напавший заговорил, показались мне вечностью. Сердце бешено колотилось, ладони вспотели, а иллюзия вот-вот готова была сползти. Просто невозможно удерживать чары, когда от страха так и тянет расстаться с реальностью. «Какого джара на эра? «Я за тобой весь день гоняюсь!» Я начала уже готовая признаться, что я не та нуэра, А шиари, как известно, не бьют. Ну или хотя бы не держат за горло в попытке придушить. Именно туда, на мою шею, переместилась ручища неизвестного. «Достал?» – спросил он нетерпеливо. «Скорее достало. Все в этой кошмарной академии. Я здесь один несчастный день, а кажется, будто страдаю уже целую неделю». «Я...» «Хватит мычать! Отвечай, пока я тебя не придушил!» «Может, Риф потому и дезертировал? Испугался громилы с замашками убийцы? Лично я бы от него бежала без оглядки и молила духов, чтобы забыл о моем существовании». «Повторяю, достал!» «И что мой брат должен был для него достать? И как теперь быть? Что отвечать? Попробовать призвать огонь, чтобы обжечь беспредельщика?» Но я даже пошевелиться не в состоянии, как и произнести слова заклинания. Разве что просипеть тихонько, на последнем вздохе. Что здесь происходит? Не знаю, кто вздрогнул сильнее, я или мой мучитель. В следующее мгновение мы оба зажмурились от полыхнувшего на руке профессора огненного шара и от меня тут же отстали. Кадет, а это был один из старшекурсников, что утром пялились на меня в столовой. Отскочил к другой стене, словно его ужалил целый пчелиный рой в моем лице. Сложив руки по швам, вскинул голову и отрапортовал. Мы просто разговаривали, Шейр Дермонт. Просто разговаривали? Усмехнулся стихийник. А я ведь утром от него сбежала. Духи, дайте мне уже добраться до кровати. А по-моему, вы его душили, Стейрат. Что скажете, Наэра? Вас душили? Военный перевел взгляд на меня. А я бросила затравленный на громилу Стейрода. Если сейчас пожалуюсь, его, конечно, накажут, но, боюсь, он меня потом найдет и додушит. Врагов мне здесь точно не надо. Мы просто разговаривали, Шейр Дермонт. Тоже приняв позу оловянного солдатика, подтвердила я версию кадета с бандитскими замашками. Несколько секунд преподаватель молчал, а потом, смягчившись, произнес. «Поздно уже разговаривать». «Идите спать. Для такого общения, хм, дружеского, есть выходные». Отдав военному честь, я первая сорвалась с места и услышала за спиной его насмешливый голос. «И да, Наэра, больше не сбегай с моих занятий, иначе будешь наказан». Обернувшись, кивнула и припустила дальше, мечтая как можно скорее оказаться в спальне. К счастью, старшекурсник за мной не погнался. Отперев новеньким ключом дверь, на цыпочках прошла в комнату. Бриан уже спал, накрывшись одеялом с головой, что меня несказанно обрадовало. Надеюсь, Торнвилл не имеет привычки просыпаться по ночам. Хранительницы его нигде видно не было, поэтому я, переодевшись в пижаму брата, юркнула под одеяло и, не помня себя от счастья, позволила иллюзии растаять. Чувствуя, как расслабляется каждая мышца, а узел напряжения в груди развязывается, распадаясь на тонкие нити, облегченно перевела дыхание. Невыносимо сложный день закончился. Я справилась. Перевернулась на бок и закрыла глаза с твердым намерением проспать до самого утра.